Глава вторая. Когда портал выплюнул нас наружу, Дэрон предупредительно подхватил меня под локоть, но я и сама стояла твёрдо. На этот раз переход дался мне легче. Земля не ушла из-под ног, а желудок сохранил достоинство. Я несколько раз моргнула, привыкая к царящему вокруг полумраку, и заметила, что Мак не спешит убирать руку. Я всматрелась в его лицо. Но оно выражало лишь сдержанную вежливость. Неужели похоже, что я сейчас шлёпнусь в обморок? Я в порядке, мастер Дэррон, сказала я и выразительно посмотрела на его ладонь. Называйте меня просто Этьен. Он склонил голову, но руку всё же убрал. Я буду курировать вас, так что мы ещё не раз увидимся. Хм, дружба с представителем управления мне не повредит. Я себя знаю. Не раз ещё облажаюсь. Тогда называйте меня просто Александрой. С удовольствием, улыбнулся Этьен. Да, нельзя не признать, Мак завораживал своей привлекательностью. Этьена нельзя было назвать красавцем, но что-то в нём цепляло, даже моё сердце, закалённое сериалами со созливыми героями-любовниками, пропустило пару ударов. Чёрные, слегка вьющиеся волосы идеально падали на его лоб. Словно над ними только что поколдовал парикмахер. Одетый в длинное чёрное пальто, Этьен выглядел так, будто явился сюда с великосветской вечеринки. Если в этом мире существует аристократия, то я готова поспорить, Мак, точно её представитель. Рядом с ним я в своём пуховике с распродажи и рюкзаком с мультяшками должно быть смотрелась уморительно. К слову, от пуховика пора было избавляться. В Глоридже определённо стояло лето. Даже сейчас ночью воздух был достаточно тёплым. Я задачана осмотрелась, привыкая к своему новому месту жительства на ближайшие полгода. Пространство за пределами фонаря утопало во тьме, а то, что я видела, не особо впечатляло. Влажная, словно после недавнего дождя, дорога убегала в лес, очертания которого угадывались на горизонте. А где же таверна? спросила я, и тут же поморщилась. Только не говорите, что вон та развалина впереди и есть моё рабочее место. Двухэтажное здание, обнесённое чисто символическим ограждением, держалось на одном честном слове. Стены покосились, подпирая друг друга, будто собутыльники под утро возвращающиеся из бара. Часть окон была разбита, а в крыше зияли провалы. Этьен невозмутимо кивнул. Да, это она. Но всё не так плохо. Не так плохо, прошептала я, оборачиваясь к нему. Да здесь нечем управлять. Для начала её надо отремонтировать, а лучше снести всё здание и отстроить заново. Моя пылкая тирада не впечатлила Этьена. По закону, ведьмина таверна неприкосновенна. Без разрешения хозяйки нельзя и порога переступить, а людям и вовсе лучше держаться подальше. Земли, на которых расположено подобное заведение, всегда принадлежали ведьмам. Человеческая магия здесь работает иначе. Этьен широко улыбнулся и закончил: "Но теперь вы сможете навести тут порядок". Да он издевается? Я искоса посмотрела на мага, ожидая увидеть насмешку на его губах, но либо он идеально владел собой, либо действительно верил в то, о чём говорил. Да тут Только ремонт на полгода. Я заставила себя выдохнуть и шагала вперёд, мысленно прикидывая фронт грядущих работ. Стоило коснуться калитки, как та со скрипом рухнула в траву, доходящую мне почти до середины бедра. Отвратительную, тёмно-зелёную с белёсыми усами, меня передернуло. Перешагнув калитку, я перевела взгляд на повисшую на одной петле девственно чистую табличку. А почему названия нет? стёрлась из-за непогоды. Когда ведьма покинула это место, таверна лишилась названия. Название это опознавательный знак ведьмы. Всё равно что структура нити для мага. Да. К особенностям этого мира придётся ещё долго привыкать. Впрочем, название меня волновало мало, куда меньше, чем то, что крыша может рухнуть в любой момент. Ступеньки крыльца протяжно застонали под моими ногами, а дотронуться до перил я и вовсе не решилась. Мне только за нос не хватало. Сообразив, что не слышу шагов позади, я обернулась. Этьен замер на почтительном расстоянии от таверны. «А вы зайти не хотите?» — раздраженно поинтересовалась я. «Не сегодня», — покачал он головой. «Таверна должна познакомиться со своей новой хозяйкой». А моя аура будет её путать, я скептически хмыкнула. Это он так красиво отшил меня, не то чтобы я всерьёз рассчитывала на его помощь. В каком-то смысле он мой начальник, а начальники для того и становятся начальниками, чтобы не делать грязную работу. Свечи и огниво хранятся в одном из ящиков в прихожей. Постельные принадлежности вы найдёте в шкафу. Ночью вам придётся скоротать в одиночестве. А уже утром к вам явится помощник, я рассеянно кивнула. И когда же мне ждать первых постояльцев? Скорее всего, завтра. Нечисть почувствует, что у таверны появилась хозяйка. Я возмущённо уставилась на Этьена, с трудом удерживаясь от ругательств. Но мы же не успеем привести всё в порядок. Этьен пожал плечами, с некоторым видом нечисти. Нельзя останавливаться в городе и близ него. Ведьмино таверна закрыто уже год, и у них наверняка накопились дела в Глоуридже. Одарив Этьена недружелюбным взглядом, я нервно дёрнула прядь волос и расправила плечи. А почему я, собственно, вообще переживаю? Моё дело разместить гостей, а про условия проживания в контракте не говорилось. Я загляну к вам через пару дней. Этьен кивнул мне на прощание и исчез в портале. Я с тоской посмотрела на рассыпавшиеся в воздухе искры. В кабинете в управлении хотя бы был растоплен камин, а вот я вовсе не уверена, что сумею разжечь огонь, даже если здесьний камин будет исправен. Вздохнув, я развернулась к двери и запоздало поняла, что Этьен не дал мне ключи. Просто чудесно. Мне что, до утра куковать теперь здесь, на крыльце? К тому же на улице начинался дождь, а воздух подёрнулся молочным туманом, ползущим со стороны леса. Досада ж глоезык, а в голове вертелись десятки мыслей о самой себе и ни одной лесной. Ну, что же, придётся сесть прямо на ступеньки. Тут хотя бы крыша есть. Однако, стоило мне стянуть рюкзак с плеч, как дверь скрипнула и приглашающе распахнулась. Ощутимо запахло сыростью. А лица коснулся прохладный ветерок, отдающий чем-то сладковатым. Я замерла, не решаясь войти внутрь. Позвоночник лезнула волна мурашек, темнота впереди сулила неприятности, и сердце заколотилось в груди. Да хватит трусить, Саша, громко заявила я самой себе. Неужели тебе слабо переступить порог? Ты контракт подписала быстрее. Собственный голос придал смелости и я, задержав дыхание, вошла в таверну. Меня тут же окутало десятком запахов, звуков и ощущений. Они щекотали ноздри и щипали щеки. Дергали за рукав и ввинчивались в уши. Я почувствовала себя ребенком, взобравшимся на табуретку, чтобы прочитать стишок. Кто-то большой и взрослый пристально оценивал меня и в конце концов счел, что мне позволено здесь находиться. Ощущение чужого присутствия исчезло, и я сумела сделать вздох. Кажется, теперь я догадываюсь, почему Этьен не захотел заходить. Если верить ему, то я ведьма, и ко мне ещё отнеслись со снисхождением. Подсветив дорогу телефоном, сети, конечно, не было. А вот фонарик пока работал исправно. Я отыскала свечи и огниво. Был бы здесь интернет, я бы загуглила, как им пользоваться. Мои попытки высечь искру закончились провалом, и я устало выдохнула. Стоило бы подумать об этом раньше. В дом эти яну нельзя, но я могла бы вынести свечку на улицу. На экране всплыло уведомление, сообщающее, что заряда осталось меньше 10%. На языке моего старого телефона это значило, что он вырубится прямо сейчас. Фонарик, ожидаемо погас. Но не успела я испугаться, как на кончике фитиля свечи вдруг заплясал огонёк. В следующее мгновение он вспыхнул в полную силу, а потом зажглись и остальные свечи, которые я расставила на бюро. Я удивлённо посмотрела на них и перевела взгляд на огниво, брошенное в ящик. Что ж, будем считать это комплиментом от заведения. Захватив с собой свечу, я направилась на второй этаж. Сил на изучение дома не осталось, и я резонно решила, что это вполне может подождать до утра. При свете дня можно будет хотя бы оценить реальное состояние здания. Наугад выбрав одну из спален, я распахнула дверь и удовлетворенно кивнула. На кровати были грудой свалены мои вещи, одежда, книги и даже пара комнатных растений в горшках. Поверх всего этого добра лежал ноутбук. Крайм глаза я заметила движение, а в следующую секунду кто-то бросился мне под ноги. Я истошно завизжала и едва не выронила подсвечник. Капля воска упала на руку и с губ сорвалось восклицание: "Тэ чего, орёшь?" Побежидно раздалось откуда-то снизу. Я опустила взгляд. На полу сидел мой кот. Рыжая шерсть стояла дыбом, а в жёлтых глазах отчётливо читалось возмущение. «Семен?» — кот переступил белыми лапками по укрытому толстым слоем пыли полу и недовольно поморщился. «Ты умеешь разговаривать?» — выдавила я. Сема оскорбленно дернул хвостом. «Я всегда умел. Это ты и меня не понимала. Приходилось толдычить тебе одно и то же по сто раз. И, кстати, это тебя нужно благодарить за то, что мы тут оказались». Ошарашенная, я кивнула. Мне здесь не нравится, категорически заявил кот. Всё так странно пахнет, а дом-товой и гляди, развалится. Вздохнув, я присела на кровать, застеленную отсыревшим покрывалом, и потёрла ноющие виски. Новый мир, новая работа. Я воспринимала всё случившееся словно фильм или забавный сон, который развеется по утру. Но, кажется, всё это происходит по-настоящему. Уж говорящего Семёна подсознание точно не подсунуло бы. Мне и его миูกонья хватало. В ближайшие полгода мы будем жить здесь, сказала я. Семён подцепил когтём клочок пыли и выразительно посмотрел на меня. Пока тебя не было, я успел немного осмотреться. Не знаешь ли, не жажду тут оставаться. Понятия не имею, как ты это провернула. Ну давай-ка возвращаться, пока я свой сериал не пропустил. У меня вырвался нервный смешок. А я-то гадала, действительно ли мой кот подсел на сериалы. Клянусь, пару раз я даже видела, как он тянулся к пульту, но заметив меня, делал вид, что хочет просто столкнуть его на пол. Чёрт, чёрт, чёрт. Почему я вообще думаю о сериалах? Я угодила в другой мир причём исключительно по собственной вине, по собственной дурости, как сказал бы отец. Теперь мне казалось, что контракт с Этиеном был не лучшей идеей. Если магия способна разговаривать моего кота, то чего ожидать от нечисти? И что мы будем здесь делать? недовольно спросил Сёма. Мак, который нанял меня на работу, сказал, что я ведьма. А ведьмы здесь держат таверну? Глупость какая-то. А вовсе и не глупость. Фыркнул Семён, развалившись на кровати прямо поверх моих вещей, принялся яростно вылизываться. Я отвела взгляд. Послушай, Семён, теперь, когда мы можем вот так разговаривать, мне довольно неловко наблюдать твои прелести. Ты мог бы не вылизываться так откровенно у меня на глазах. Семён прижёг ушек к голове, подобрался в клубочек и недовольно фыркнул. Так, да иди. Не расхаживай передо мною, в чём мать родила. Договорились, быстро закивала я. Что ты там сказал? Ты знал, что я ведьма? Конечно, важно кивнул котяра. Я всегда чувствовал лето. Это ж какой коргой надо быть, чтобы зажимать говядину. Ты бы мне ещё виска скупила. Я закатила глаза. И как я могла подумать, что Сёма скажет что-то дельное? Мой кот самое эгоистичное и ленивое существо во всём мире. В списке его занятий значились еда, сон, наблюдение за солнечным зайчиком, прыгать за ним котяра уже считал ниже своего достоинства. Пламя свечи затрепетало от сквозняка, и я встала. Нужно поспать. Завтра прибудет помощник, и он, надеюсь, прольёт свет на происходящее. Сёма насмешливо прищурился. Ты всё ещё надеешься, что утром проснешься в своей постели? Поверь моему чутью. -чуть. Мы сейчас очень далеко от дома, тогда нам тем более стоит отдохнуть. Только теперь я почувствовала, насколько устала. Я провела на ногах почти сутки. Злополучное объявление встретилось мне на обратном пути от подруги, которая помогала мне с поиском работы. Завтра мы во всём разберёмся. Попыталась успокоить я то ли кота, то ли себя, а я решительно распахнула старый шкаф. В нём нашлись постельные принадлежности, пахнущие сыростью, пополам с травами. Я, стащив наполы кое-как рассовав по комнате свои вещи, застелила кровать. Она выглядела довольно крепкой, не должна развалиться под моим весом. Не раздеваясь, я нырнула в постель. Кожа тут же покрылась мурашками. Проклятье, эта комната выглядит так Словно здесь снимали ужастик. От одной мысли, что придётся погасить свечи, стало дурно. И всё же, лучше так, чем спалить таверну в первый же рабочий день. "Задуй свечи", попросила я Сёму. На удивление, кот послушался. Молниеносно выполнил просьбу и тут же вернулся ко мне. Устроившись рядом, он засопел в моё плечо. "Ты слышишь? Под полом кто-то скребётся". Наверняка это мыши, а то и крысы, кстати, тебе придётся их ловить. Мне, голос Семёна и без того тонкий, почти сорвался на фальцет. Я понятия не имею, как это делается. Нет, теорию знаю, конечно, но вживую не видел ни одной мыши. Вот и увидишь, философски мыкнула я. Доверься своему чутью. Кот обиженно фыркнул, но Не прошло и нескольких минут, как его сморил сон. Я же, несмотря на усталость, не могла сомкнуть глаз. Таверна полнилась звуками. Скрипы и шорохи раздавались казалось со всех сторон, а темнота извивалась, словно живая. Ветер завывал, раскачивая ставни, а стук капель дождя за окном действовал на нервы. Моё тело было напряжено, казалось, Стоит чуть расслабиться, как ощущение чужого присутствия вернётся. И кто-то очень древний вновь проверит меня на прочность. Через пару часов усталость всё же взяла своё, и я провалилась в сон. Поверхностный и беспокойный, проснулась я резко, будто кто-то толкнул меня в бок. Открыв глаза, я вздрогнула. Надо мной нависла усатая рыжая морда. Судя по всему, Сёма как раз готовился запустить когти в моё плечо. Эй, ты чего? спросила я, оттолкнув жмущегося ко мне кота. Там кто-то есть, трагическим шёпотом сообщил он. Я со вкусом зевнула и прислушалась. Внизу действительно раздавались шаги, и не крадущиеся, а весьма уверенные. Я перевела взгляд в окно. Солнце уже выгляделось на горизонте от вчерашних туч, не осталось и следа. Вот только я совершенно не выспалась. Кто вообще поднимается в такую рань? Так сходи, проверь, предложила я коту. "Вот и что", возмутился Сёма и нырнул под одеяло. Я успела поймать его и за хвост выудила наружу. "Ты же кот, из нас двоих именно ты хищник". Сёма отчаянно затряс головой. "Ну да какой из меня хищник, Саш?" Я маленький и пушистый комочек счастья. Именно так ты назвала меня, когда подобрала на улице. Я скептически вздёрнула бровь, окинув взглядом комочек, с трудом умещающийся на моих коленях. С тех пор прошло 3 года, и ты знатно прибавил в весе. Да, и не это главное. Ты зверь, Сёма. У тебя есть и чутьё, и инстинкты, где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что мои слова отлично подошли бы для мотивирующей речи на каком-нибудь тренинге для мужчин. Однако кота я не убедила и спустя пару минут проиграла схватку. Сёма глуп же забился под одеяло, да ещё и беззастенчиво укусил меня за ногу. Вот ведь пушистый засранец. Я спустила ноги с кровати, натянула ботинки и озадаченно огляделась. Готова была поклясться, что вчера Спальня выглядела иначе. Стулья, что вечером лежали трухой на полу, гордо выстроились вдоль стола. Ковёр больше не напоминал заплесневелую тряпку, даже стёкла в окнах снова были целы. Словом, сегодня комната казалась слегка запущенной, но вполне пригодной для проживания. Неужели в темноте моё воображение сыграло со мной злую шутку? Снизу снова послышались шаги. И я пожав плечами, отправилась на звук. По лестнице спускалась с особой осторожностью, но на удивление не заметила ни одной гнилой ступеньки, как будто ночью кто-то взял и заменил их на новые. Что же произошло, пока мы спали? Впрочем, об этом можно подумать и позже. Сперва разберёмся с незваным гостем. Едва я переступила порог комнаты, оказавшейся кухней, как меня окутал аромат на которое моё тело отреагировало быстрее, чем мозг. Дремотное состояние окончательно испарилось. Кофе не думала, что встречу его в Кафаре. Возле огромной допотопной плиты стоял мужчина. Ну, конечно, я начисто забыла о том, что ко мне должен прийти помощник. То ли он не расслышал звука моих шагов, то ли не счёл нужным обернуться. Но я успела как следует рассмотреть его со спины. Высокий и поджарый, он был одет в синюю рубаху и кожаные штаны, заправленные в пыльные сапоги. Короткие волосы взъерошены, а на шее приметная родинка, похожая на стрелу. Самое главное он человек от сердца отлегло, и я чуть слышно перевела дух. Я-то боялась увидеть жуткую нечисть с щупальцами или дополнительным набором зубов. Мужчина тем временем ловко перелил кофе из турки в две чашки и, обернувшись ко мне, ослепительно улыбнулся. Я с восторгом уставилась на него. Определённо, он был хорош собой. На вид я бы дала ему около тридцати. Кожа светлая и настолько идеальная, что так и хочется попросить телефончик его косметолога. Едва заметная щетина на подбородке — создавала ощущение лёгкой небрежности, той самой, что придаёт лоск. В ярко-зелёных миндалевидных глазах едва уловимая насмешка, единственное, что выбивалось из этой идеальной картинки, кривоватый, видимо, когда-то сломанный нос. Но это даже придавало гостю некий шарм. Второй мужчина, встреченный мной в Кафаре, и снова красавчик. Воздух у них тут какой-то животворящий, что ли. Сообразив, что пауза затянулась, я откашлялась и придала своему лицу осмысленное выражение. Гость протянул мне чашку с кофе и коротко представился. Шандор Крамор, к вашим услугам. Всё ещё находясь в состоянии лёгкого ступора, я приняла чашку и заметила, что в левом ухе мужчины красуется серьёжка-капелька с зелёным камнем. Весьма занимательно. Вдохнув аромат кофе, Я окинула взглядом кухню. Не похоже, что Шандор нашёл его в одном из буфетов. Кухня выглядела опрятно, но полки были абсолютно пусты. Кофе я принёс с собой, словно услышав мои мысли, пояснил Шандор и добавил с лёгкостью, переходя на ты. Это редкий для кафары напиток, но тебе он явно знаком. А ещё как, выдохнула я. Прежде ни один мой день не начинался без кофе. Это ведь ты та самая ведьма, которую искали в другом мире, прищурился Шандор. Да. А вы, мой помощник? На мгновение в глазах Шандора промелькнуло странное выражение. Затем он быстро кивнул. Да. И я предлагаю наметить список дел. Уверен, первые постояльцы прибудут уже к обеду. Конечно, растерянно согласилась я и отхлебнула кофе. Заложив руки за спину, Шандор принялся расхаживать по кухне. Первым делом ты должна позаботиться о питании. Большинство нечести питается сырым мясом и кровью, так что на заднем дворе нужно организовать забой животных. Что касается ночлега, торфяники наверняка явятся одними из первых, а они нуждаются во влажной среде. Нужно добыть болотной жижи. Болото тут рядом. Шандор говорил и говорил вдохновенно размахивая руками. С каждой его фразой мои глаза округлялись всё больше. Он это серьёзно? Неужели всё это входит в мои обязанности? Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, как вдруг на кухню проскользнул Семён. Он осел на пол, обвил хвостом мои ноги и замер, сверля Шандора насторожённым взглядом. "О, так у тебя есть фамильяр", улыбнулся тот. "Какой милашка". "Ани, кто?" с опаской спросил Сёма. Кажется, умиление Шандора одновременно и польстило ему, и насторожило. "Он просто кот", отмахнулась я. "Фамильяр магический спутник ведьмы", охотно пояснил Шандор. "По сути, он ни что иное, как вторая сущность ведьмы, обладающая собственной душой. Кажется, фамильяры даже имеют свою особую магию". Я искоса глянула на развесившего уши котяру. Он и так считает себя исключительным, куда уж больше. «Вообще-то я всегда знал, что я особенный», — важно заявил Сёма. Я закатила глаза. Начинается. Внезапно пол под ногами завибрировал, я покачнулась, выплеснув часть кофе на себя. Шандор подхватил меня под локоть, не дав упасть. А его прикосновение даже сквозь ткань джемпера Обдаложаром в деревянном полу образовалась дыра, из которой появился скелет. А его кости были гладкими, ни кожа, ни клочка одежды, а в пустых глазницах горел желтый огонь. Скелет нашел меня взглядом и со скрежетом поклонился. «Рад приветствовать, хозяйка!» произнес он на редкость скрипучим голосом. «Хозяйка?» — переспросила я, с замиранием сердца наблюдая, как шевелится его челюсть. А ты кто? Ваш помощник, хозяйка. Я бросила взгляд на ухмыляющегося Шандора. Так да, кто он? Скелет выпрямился, и свет из глазниц с жёлтого сменился на фиолетовый. Он монотонно загубнил, будто зачитывая справку из энциклопедии. Вампир классический, вид кровососущий, половозрелая осыпь. Метка, серьга в ухе с зелёным камнем, указывает на клан Октавиана. Упс, широко улыбнулся Шандор и продемонстрировал острые клыки. Семён выгнул в спину и зашипел, а я испуганно отшатнулась. Злополучная чашка выпала из моих рук, расколовшись ровно на две половинки, а кофе забрызгал теперь и Сёму. Я сжала кулаки и вздёрнула подбородок. В том, что ты наплёл, прикидываясь моим помощником, есть хоть капля правды, Шандор на мгновение задумался. Нечисть действительно часто питается сырым мясом и кровью, но этим не обязательно заниматься самостоятельно. А кровь и вовсе поставляется больницами. Живой обед вампир получает по квоте, всего пару раз в месяц. Ты можешь убрать клыки. Их ведь не было, пока ты водил меня за нос. Шандор, виновато развёл руками. Прости. Не смог удержаться и применил артефакт иллюзий, чтобы ты сразу меня не раскусила. Но это временный эффект. Управление нечести, против подобных приёмов. Молодежи должно знать, кто перед ними. Что ж, в этом вопросе я с управлением была полностью солидарна. Сложив руки на груди, я мрачно поинтересовалась. Так да выходит, ты наш первый постоялец? Но разве вампирам не требуется приглашение, чтобы войти? Да и на улице вовсю светит солнце. Шандор вскинул бровь. Что за глупые байки? И да, я так и хочу остановиться у вас на месяц. А я перевела взгляд на скелета. Сколько он должен за месяц постоя? Вообще-то, обычно платят понедельно. В руках помощника материализовалась амбарная книга, которую он торжественно выдвинул на стол. 15 тоучей в неделю, полагаю, я, как хозяйка заведения, могу потребовать оплату вперёд, уточнила я под пристальным взглядом Шандора. Жилец не кажется мне благонадёжным. Сёма хихикнул и принялся сосредоточенно вылизывать лапу, на которую угодили несколько капель кофе. Разумеется. Шандор, выругавшись под нос, выудил из кармана мешочек с монетами. Я отчитал необходимое. Не стесняясь, я подробно изучила таучи. На одной стороне красовался королевский профиль, а на другой почему-то двухголовый пёс. "Я займу комнату на втором этаже", подмигнул мне Шандур и ушёл. Я мысленно простонала, надеялась испортить ему настроение, но, кажется, только разодорила. Записав данные вампиров в книгу, на сей раз я управилась с пером чуть быстрее. Я взглянула на скелета. Значит, ты мой помощник. Прости, но ты вообще живой в некотором смысле? Ничуть не обиделся он. Я порождение таверны, прислужник ведьмы, и нас таких тут много. Хотите, чтобы я вызвал прислужника убрать чашку с пола? Не надо, я сама, быстро сказала я. Моей психике требовалось сперва «Переварить наличие хотя бы одного скелета и одного вампира». «Как тебя зовут?» Скелет развел руками. «Имя прислужнику дает хозяйка». «Да что же это такое? У них тут не ведьмы, а специалисты по неймингу. А как тебя называла предыдущая хозяйка?» «Черепок», — смущенно потупился прислужник. «Из всех собратьев у меня самый идеальный череп». Череп и впрямь был безупречен. В Музее естествознания смотрелся бы отлично. «Тогда, если ты не против, я буду называть тебя так же». «Спасибо», — закивал черепок. Голос его зазвучал бодрее, да и движения становились легче и без пронзительного скрипа. Он как будто просыпался от спячки. «Я уберусь здесь, переоденусь, и ты расскажешь мне о таверне. Полагаю, в одном...» Шандор был прав. Первые гости вот-вот появятся.